Глава вторая. Фельб. 399 год. Круга скал. Третий день. Летних скал. В славный город Фельб первый маршал Талига въехал затемно. На дорогу ушло 14 с половиной дней. Это было недурно даже для курьера. Но Алва, дай ему волю, ехал бы еще быстрее. Марселя спасло лишь то, что ворон знал людей и лошадей и загонял их всего лишь до полусмерти. За время пути Валме трижды прокручивал в поясе новые дырки. С одной стороны, это не могло не радовать. Валмоны отличались склонностью к полноте, а Виконт не желал отъедаться до состояния дрожайшего родителя. С другой стороны, отощавший, дурно выбритый кавалер в каналийских тряпках не мог рассчитывать на успех у фельпских красавиц. Особенно, если рядом Рока. Маршалу Черная Рубаха и разбойничья Косынка только прибавили загадочности которую так ценят женщины. Если бы Марсель не боялся показаться смешным, он бы попросил остановиться, чтобы привести себя в порядок. Но, представив, как Алва с ухмылкой поднимает бровь, выбрал меньшее из зол и выбросил из головы мысли об абрикосовом камзоле и чистых завитых волосах. К счастью для Виконта, первая встреча обошлась без дам. Отправленный вперед Финелли осчастливил Дуксию известием о прибытии высокого гостя, и невыспавшийся Гран-Дукс с дурацким именем Ливио Гампана перехватил герцога у городских ворот. Дуксия — коллегиальный орган власти в Фельпе и ряде других свободных городов. Дуксы избираются голосованием из числа достойных и богобоязненных горожан, кое имеет достаточное имущество, чтобы внести должный залог. Гран-Дукс — глава Совета Дуксов. Докс был высок и довольно красив, но все портили нелепый балахон, несмотря на жуткую жару, отороченный садоземельскими соболями и еще более дурацкий колпак, украшенный, однако, весьма недурной пряжкой с изумрудом. По лицу гампаны струился пот, но отец города терпел, страстно заверяя прибывших в пламенной любви к великому талигу, его величеству Фердинанду Аллару и величайшему полководцу Золотых земель. Величайший полководец слушал торжественную речь с каменным спокойствием, если, разумеется, и слушал. Марсель таращился на темневшие на фоне испятнанного звездами неба стены. Ночи они казались несокрушимыми, но день менее снисходителен к стенам и женщинам. К мужчинам, увы, тоже. Виконт ерзал в седле, с отвращением глядя на укутанного в меха Фельпса. Не хватало проторчать у городских ворот до рассвета, а потом небритым ехать по запруженным толпой улицам. В Фельпе жили, неплохо жили, около сотни тысяч человек, хотя, по мнению Виконта, поселиться в подобной печке мог только безумец или больной серой горячкой. Больные серой горячкой испытывают постоянный озноб. И еще больший безумец мог битый час молоть языком о своей неземной радости, когда гостям требовались вода, приличный цирюльник и крепкий шади. Грандукс, наконец, возвысил голос — и сообщил, что не сомневается в грядущей победе над коварным и вероломным врагом. Рока вежливо наклонил голову и предложил перенести обсуждение кампании в более подобающее место. грандукс сначала опешил, потом улыбнулся изысканной шутки великого воина и сообщил, что Дуксия соберется в полдень, пока же герцога и его свиту ждет Палаццо Сирен. «Мы просим прощения!» Ливио Гампана опустил глаза, словно невеста, увлеченная в отсутствие девственности. «Мы не ожидали вас так быстро, и потому не успели перетянуть обивку и сменить гербы на фронтоне». «Ничего страшного». Марселю показалось, что Алву душит смех. «Я переживу любую обивку, только бы она не была розовой в зеленую полосочку». Волмейдва не взвыл, представив рожи, многочисленных манриков, которые, к сожалению, первого маршала не слышали. Грандокс шутки не понял. Да и не мог понять. Бедняга бросился заверять Алву, что палаццо выдержан в морских тонах. Волмэ вострил уши, ожидая, что ворон перейдет к спрутам и медузам, но тут, как назло, возникло новое лицо, по виду, совершенно военное. «Господин герцог, Марселю показалось, что Гампана не слишком рад вновь прибывшему. Позвольте представить вице-командующего гарнизоном Фельпа генерала Массима Варчезу». «Я рад, что вы приехали». Не стал ходить вокруг да около генерал. Наше положение, прямо скажем, не из легких. Не стоит утомлять гостей. Вскинулся Грандукс, утомлявший их добрых полчаса. Генерал нахмурился, однако смолчал. По мнению Марселя из вежливости. роко улыбнулся самым светским образом. Господа, я не хотел бы предстать предотцами города Фильпа в облике разбойника с большой дороги. Можем ли мы с моими офицерами отправиться в палаццо «Сирен»? — О, да, — заверил Ливио Гампане, — я буду счастлив сопровождать вас. Нас ждут конные носилки. — Благодарю, сударь, — заупрямился ворон, — но я предпочитаю седло или собственные ноги. Надеюсь, славный город Фельп простит мне мои привычки. Славный город Фельп простил. А что ему оставалось? Палаццо Сирен был роскошным с фонтанами во дворе, скульптурами на крышах и лестницах и живыми цветами, где можно и где нельзя. Это была не Талегойская роскошь, но Марселю понравилось. Куда меньше ему нравилась собственная загоревшая физиономия и прямые волосы. Конечно, в Фельпе есть и куаферы, и парфюмеры, но не искать же их прямо сейчас. Валме с тоской зачесал незавитые патлы назад, стянув их на затылке черной лентой. «Уж лучше так» чем липнущий к щекам сосульки. Немного утешил гвардейский мундир. У того, кто его придумал, безусловно, имелся вкус. Затянув пояс и пару раз повернувшись перед огромным зеркалом, Виконт Волме вышел в приемную. Рока стоял у раскрытого, доходящего до самого пола, окна. Он и вправду соизволил одеться, как положено, толегойскому маршалу. Летний белый мундир и черная рубашка подчеркивали диковатую красоту каналийца. Марсель не то чтобы позавидовал, но пожалел, что к роду Волмонов природа не столь щедра. Викон тоже не отказался произойти от Леворукова, но, увы, повелителя кошек прабабки Марселя не вдохновили. Алва зевнул и отошел от окна. — Я решил не приводить сюда Моро, — сообщил он вместо приветствия. — в фельпе кровная лошадь нужна в последнюю очередь. — Да, Волме, вы не забыли, что вы мой офицер для особых поручений? «Надо полагать, Его Величество уже подписал ваш капитанский патент. Он любит подписывать офицерские патенты». «То есть я теперь капитан?» — приосанился Марсель. «А я думал, Савиньяк шутит». «В Фельпе правильнее быть капитаном, а не Виконтом». Рокко покошачьи потянулся. «Жители вольного города не одобряют чужие титулы за неимением своих. Сейчас мы отправляемся в Дуксию на военный совет». «Там соберутся те, кто нам нужен, и те, кто не нужен. Очень удобно». «Будете стрелять?» — шутка сорвалась с языка Марселя случайно, но показалась удачной. Рокко улыбнулся. «Ничего дня. Хотя прежде чем заняться врагами, впрямь придется привести в порядок союзников. В нынешнем виде они меня не устраивают». Марсель промолчал, ожидая продолжения, но его не последовало. Рокко взял со стола шляпу с белым пером и нахлобучил, даже не подумав, глянуть в зеркало. Герцога меньше всего волновало, как он выглядит. Еще бы, ведь он выглядел великолепно. «Как офицер по особым поручениям вы должны знать», сообщил маршал, надевая перчатки, «что из-за мелководья Дуксы не держат не только парусных кораблей, но и голиасов, за что и поплатились. Бухта блокирована, а гаивцы по всем правилам обкладывают город». Ворчеза рассказал, что павлины выкопали ров, насыпали вал и разбили укрепленные лагеря. Замкнуть кольцо мешает только прикрывающая тракт стена. Изоргу ясно, что начнут с нее. Дело скверное, но до Дуксов сие пока не дошло. «Герард, вы готовы?» дамон монсеньор!» Еще бы это ходячее усердие оказалось не неготовым. Чарегойцам отвели вызолоченную, обитую бархатом скамью под огромной птицей рыба-девой, красовавшейся на гербе славного города Фельпа. Еще одна крылатая и хвостатая красотка кокетливо взирала с потолочного панно на рассевшихся внизу мужчин, и Марсель задумался о возможности любви с подобным созданием. Волме прикидывал и так, и эдак, но не мог придумать позу, в которой не мешали бы ни крылья, ни хвост. Не выдержав, Виконт поделился сомнениями срока. Благо, совет еще не начался. Алва сходу понял, что смущает новоявленного капитана, и меланхолично заметил. «Дорогой Волме, именно потому она и дева». Марсель не свалился со скамьи лишь потому, что вовремя вспомнил, где находится. Чтобы подавить излишнюю смешливость, пришлось прикусить щеку. Стало больно, но помогло. Виконт справился с неуместным весельем как раз вовремя. Начиналась пресловутая «сартео» — «жеребьевка». 68 важных, гладко выбритых мужчин в долгополых, отороченных седоземельскими соболями одеяниях, по одному запускали холеные руки в мраморную чашу, вытаскивали золотой бочонок с номером и занимали соответствующее место за массивным дубовым столом. На первый взгляд смешно, зато отцам города, как часто называют Дуксов, не грозит передраться за мест. На жребий не обижаются. После Сартео в зал впустили Тестиго и слуг города, среди которых Виконт узнал генерала Варчезу. Тестиго избираются состоятельными жителями Фельпа. Их обязанность — присутствовать на заседании Совета Дуксов и доносить до граждан все там происходящее. право голоса Тестиго не имеют но они весьма влиятельны, так как от них во многом зависит, сколько голосов наберет претендент на звание Дукса на очередных выборах. Слугами города называют управленцев и военачальников, получающих жалования из городской казны. Слуг города нанимает и освобождает от должности совет Дуксов большинством в три четверти голосов. грандукс дукс Гампана выждал, когда все рассядутся, и тронул золотой, здесь все было золотым, колокольчик. Толстый эспиратист с эмалевым голубем на груди пробормотал молитвы о благоденствии и процветании великого Фельпа и его жителей, благословил присутствующих и понеслось. Ливио Гампана начал с представления первого маршала Талига и добрый час его расхваливал не хуже продающего редкий камень ювелира. Наконец зануда заткнулся, однако легче не стало. За дело взялся другой Дукс, худой как щепка, но с низким утробным голосом. Этот принялся расписывать, как счастливый он и его собратья зреть столь великого полководца, который, вне всякого сомнения, посрамит супостатов славного города Фельпа. После Дукса худого поднялся Дукс ушастый. талигойская прическа могла бы скрыть этот недостаток. Талегойская, но не фельпская. Подобных ушей Марсель еще не видел. Они живо напомнили Виконту о кошмарах, связанных с уроками геометрии, когда злобный ментор объяснял, что есть круг и перпендикуляр. Наследник Волмонов понял и теперь ясно видел, что уши Дукса Андриатти являются собой два круга, перпендикулярных к голове. Стоило удирать из Алларии, чтобы вляпаться в эдакую тоску. Марсель покосился на Роке. Герцог, похоже, дремал с открытыми глазами. Еще бы. Если умудряешься спать в седле, почему бы не уснуть на удобной лавке? Волме так не умел. Пришлось вновь, во всех подробностях, рассматривать птицы-рыба-деву. На этот раз сочувствием. Просиди тут парочку веков и послушай всю эту муть. Еще и не такой хвост вырастет. Да и желание расстаться с девственностью поубавится. Уж лучше на потолке в одиночестве, чем в кровати с такими вот дуксами. Задумавшись о хвостах, Виконт почти позабыл об ушах и не заметил, когда андриати уступил место Седому Толстяку. Этот, хвала Леворукому и его кошкам, не стал лить воду, а принялся представлять адмиралов и генералов. Командующий армией вольного города Фельпа генералиссимус Титус Ванжи. Генералиссимус выглядел весьма внушительно почти так же, как почтенный родитель Марселя, но папенька казался бодрее и умнее. «Вице-командующий генерал Проспера Фраки!» Проспера носил совершенно роскошный мундир и был недурен собой, хотя против Рока не выгребал. Марсель готов был поклясться, что местный красавец свою несостоятельность уже осознал и сие его заботит сильнее всех бардонов мира. «Вице-командующий генерал Массимо Варчеза». Варчеза казался довольным. В отличие от вице-командующего генерала Кроттала, вызвавшего у Волме живейшее сочувствие, судя по всему, хмурый вояка последний раз выспался тогда же, когда и сам Марсель, то есть недели три назад. Главный инженер, господин Гракко, походил на плохо выбритого ежа, но ежа умного, хитрого и веселого. Главный артиллерист, господин Канцио, сиял не хуже Ворчезе. Марсель решил, что они приятели, их тошнит от Грандукса и Генералиссимуса. Парочка явно ожидала, что Рока примется вытаскивать из-за пазухи кошек и девственниц. Марсель, впрочем, ждал того же. Старший адмирал Барбара Кимороза. Любопытно. Когда старший адмирал в последний раз выходил в море? До рождения Рока или все-таки позже? «Адмирал фокио Джильди!» Обветренный хмуро кивнул. «А чего радоваться? Сражение проиграно. И наверняка все свалили на адмирала. Адмирал Муцуо Скварца!» Скварца был молод, весел и бесшабашен. С ним стоило познакомиться поближе. Наверняка знает, где в этом городе найти красивых женщин. Хорошее вино и сносного портного. Муцуо был последним, кого назвали. Толстый Дукс, отдуваясь, плюхнулся в кресло, зато вновь поднялся гампана. «Господа!» — произнес он с отеческой укоризной, глядя на военных. «Мы должны поведать нашему гостю подробности, постигшего нас несчастье». Генералиссимус Титус важно наклонил огромную голову, что он, что старший адмирал, вполне могли сойти даже не за отцов города Фельба, а за его дедов. «Будет говорить Фоккио Джильди». Разбитый адмирал встал и подошел к высокому столику, на котором красовалась еще одна хвостатая хранительница фельпа. Джильди было хорошо за сорок, и он, как нельзя лучше, соответствовал облику морского волка. Подходящим был и голос — хриплый, низкий, язычный. «Нас разбили», — просто сказал моряк. «Иначе и быть не могло». Пятьдесят наших галер против почти сотен бордонских, не считая десятка галеазов. Не знаю, говорит ли это что-нибудь нашему гостю, ведь раньше он воевал на суше. Господин адмирал. Ровным голосом осведомился Рока. Знаете ли вы, чем отличается мул от коня? джельди озадаченно воззрелся на маршала. Тот лукаво улыбнулся. Знаете, хоть вы и не кавалерист, а я знаю, чем отличается галера от Голиаса. Адмирал шумно втянул воздух и неожиданно громко расхохотался. Шутка явно пришлась ему по вкусу. — Что ж, тем лучше, значит, вам. Не нужно объяснять, почему я сижу в бухте, а павлины и дельфины хозяйничают на берегу. Дельфины — презрительное прозвище Бордонов. На гербе Бордонской республики изображен коронованный дельфин. «Дельфины на берегу — это извращение», — заметил Рока. «Адмирал, как, по-вашему, деблокировать бухту извне можно?» «Еще бы! Сотни крабов им...» Джильдия сёкся и смущенно оглянулся на птиц и рыба-деву. «Только в нашем море парусным тяжко». «Да, место для города вы выбрали странное», — согласился Рока. «Что ж, раз о море можно забыть, поговорим о суше» что дельфины и павлины в количестве тридцати тысяч хвостов гуляют вокруг Фельпа, я знаю. Равно как и то, что они действуют по всем правилам военного искусства. «Дорогой друг», — Грэн приложил руку то ли к сердцу, то ли к желудку, — «мы уверены, что осаждающая армия не намерена штурмовать город, так как этому противится сама природа, бывшая первым фортификатором Фельпа». «О да!» Генералиссимус хлопнул по столу пухлой ладонью. Командующий бордонами маршал Капрос полностью раскрыл свои намерения. Он хочет замкнуть кольцо осады и вынудить нас сдаться под угрозой голода. Но у нас достаточно силы припасов, чтобы дождаться похода деблокирующей армии. Тем не менее, если мы позволим противнику перерезать приморский тракт, наше положение станет м -м, сложным. Это понимает и Капрос. Еще бы не понимать. Странно, оказывается, воинские премудрости не такие уж и сложные. Марсель с ходу разобрался, что имеют в виду военачальники, и это доставляло Виконту истинное наслаждение. В самом деле, штурмовать расположенный на обрывистом прибрежном холме Фельп трудно, а вот перерезать единственную ведущую к городу дорогу весьма соблазнительно, хотя тоже непросто. «Будущей ночью мы улучшим наше положение», — заключил Титус. «На примыкающей к основному вражескому лагерю территории находится паучий холм. Мы его захватим и установим на нем пушки, после чего сможем обстреливать вражеский лагерь и отвлечем противника от защищающей тракт стены». «Прошу простить мою неосведомленность», — Рока вежливо улыбнулся. «Почему этот холм носит столь неприятное название? «Там водятся пауки? Или же он формой напоминает паука?» «Киркореллы там водятся», — буркнул Ворчеза. «Да они здесь везде водятся», — громыхнул адмирал Джильди. «Брюхо с кулака волосатые, как моя жизнь». «Будем надеяться, они счастливят своим присутствием в лагерь», — улыбнулся Рока. «Жаль, Капрос не взял на войну супругу. Женщины обычно не дружат с пауками». Киркорелло не совсем пауки, растянул губы кто-то из дуксов. А что, дожон Бардонов? Каприс явился без супруги, а сестра одного из самых влиятельных дожей не взяла на войну мужа, за неимением такового. Спросите при случае Джильди, кто потопил его галеру? Мне скрывать нечего. Ноздри адмирала угрожающе раздулись. Дожиха и потопила, дожили. Бабы на корабле. Дама командует кораблем? Поднял бровь Рока. «Какая пошлость!» «На морской пантере три десятка дам. Все офицерские должности прихватили. Да еще и называют себя на мужской лад». «Чего только не бывает», — задумчиво проченул Алва. «Как я понимаю, вы намерены взять паучий холм?» «Да», — кивнул генералиссимус. «И мы возьмем его. Это упрочит наше положение». «Я против» поднял руку фортификатор. «Холм слишком близко к лагерю, и если маршал Капрос не даст маху, павлины появятся раньше, чем мы успеем его укрепить. Кроме того, паучий обращен к осаждающим пологой стороной, а городу крутой. В итоге Капрос холм легко отобьет, а мы только зря потеряем людей». «Не согласен», — сверкнул покрасневшими глазами генерал Кроттелла. «Где сказано, что нельзя оборонять пологий склон? Нам нужно укрепить дух горожан». После разгрома на море многие усомнились в победе и не верят ни Дуксии, ни слугам города. Это дурной признак». Проспера в фраке поднял руку и генералиссимус важно кивнул. Марсель знал филиппского генерала всего полчаса, но уже понял. Бедняга при виде ворона изревновался, как стареющая красотка при виде семнадцатилетней блондинки. «Я возьму паучий, господа. По рукой тому моя репутация». — Я хотел бы узнать мнение нашего гостя, — не сдавался фортификатор. Рока пожал плечами. — Судя по тому, что здесь прозвучало, я не советовал бы атаковать. Конечно, если ваше предприятие венчается успехом, граждане города обрадуются. Но что будет, если оно провалится? — Решение принято. Но я удивлен, услышав такие слова от вас, господин маршал Фраки попытался испепелить Алву взглядом, но неудачно. Марселю пришел на ум свечной огарок, бесславно угасший в лохане с водой. Рока опять улыбнулся. «Когда мои советы перестанут удивлять, я подам в отставку». успешные охоты на Киркарел, господа!